Глава 19 Клим подмигнул мне и сконцентрировал взгляд на той пещере, внутри которой змейка заметила запечатанный вход. «Сейчас попробуем этот щит на прочность», — пробормотал старик. Клим выставил руки и сформировал в воздухе четыре ярких энергетических шара. Каждый из них размером со средний арбуз и крутился в воздухе вокруг своей оси, тихо потрескивая. Затем старик раскинул пальцы веером, яркие силовые шары сорвались с места, устремляясь в пещеру. «Ждем», — хмыкнул Клим, скрестив руки на груди. «Пещеру может завалить взрывом», — предположил я. «Взрыва не будет», — объяснил старик. «Они всего лишь прожгут дыру в щите». Один шар нырнул в пещеру, за ним второй, третий, четвертый. Я понимал, что Клим следил за их перемещением. Казалось, что он просто ждал результата. Но взгляд его застыл на одной точке. Он был сосредоточен, следил за перемещением своих прожигателей. Я тоже наблюдал за тем, что происходит внутри пещеры. Змейка сопровождала магические шары, держась немного позади, чтобы не попасть под воздействие темной энергии щита. Недавнего контакта хватило, чтобы понять, насколько это опасно для астральной питомицы. Впереди показалась темная и очень плотная преграда. «Ну, давай!» — тихо процедил Клим, сжимая кулаки, которые засветились. В тот же момент каждый шаров вспыхнул еще сильнее. Но не судьба. Шары так и не добрались до цели. Часть обледенелой стены сместилась. От нее потекли струи холода. В тот же момент первый шар резко замер, застывая в ледяной твердии тут же потух. Второго и третьего постигла та же участь. Четвертый почти достиг цели, а потом застыл, когда ледяная струя настигла его. «Змейка, назад!» – скомандовал я. Астральная питомица резко повернула обратно, чувствуя позади серьезную магическую силу. «Ловушка! Как же так?» – скрикнул Клим. «Я ее не увидел!» «Да, удивительно!» – ответил я. «Так что же произошло? Никогда таких ловушек не видел, тем более действующих настолько точно. Что-то там есть, и мне надо увидеть это!» Клим уже собрался идти в ту сторону. «Подождите, змейка нашла ещё два входа», – остановилась старика. «Надо для начала их обследовать. Там нет защиты. Возможно, разберёмся в причине». Клим обдумал мои слова, затем кивнул. «Хорошо, я готов. Твоя питомица увидела, что там внутри?» – поинтересовался Клим. Старик дождался, пока я изучу зрением змейки оба убежища. В первой пещере находилось более тридцати питомцев, но приспешников Шувалова я не заметил. Вторая была пустой, но в ней оставалось много различных предметов, снаряжения и несколько артефактов. Я передал Климу все, что увидел. «Будем звать имперцев?» – взглянул на меня старик. «Сами справимся», – ответил я. «В узком пространстве только мешаться будут, но Игоря я бы пригласил». Данила и Рома находились все еще в больнице на восстановлении, поэтому я не видел смысла тащить их сюда, а вот Игорю я написал сообщение, чтобы собирался. Через пару минут Змейка перенесла нас к входу в первую пещеру, и рядом с нами появился Игорь. Я вновь окружил всех защитными водяными пузырями. Вот это скорость. Тихо выдохнул он, оглядываясь. И где мы? Пока Клим вкратце ему объяснял обстановку, Змейка успела перенести Кузьму, Рэмбо, Акулыча и Регину. Дракарис дежурил напротив входа, устроившись на площадке, где мы находились с Климом еще недавно. «Готовы, зверята?» Погладил я Кузьму, затем поднял Регину, положив её в рюкзак. Рэмбо закивал, забавно зачариков, и устроился на моём плече. «Я готов», — ответил Акулыч, хмуро посматривая вглубь тёмного зева пещеры. «Так ты и не зверь», — ухмыльнулся я. «А, ну да, я человек, точно». Кивнул Акулыч и поморщился. «А чем это пахнет?» «Волчьим дерьмом и медвежьим», — натянуто улыбнулся Игорь. «Я даже слышу звериную возню там, впереди». Змейка в этот момент уже прошмыгнула в большую пещеру, в которой заканчивался тоннель. Я заметил у входа две ловушки для астральных питомцев. Шувалов решил перестраховаться, но ловушки эти были неактивны. То ли шуваловцы спешили и забыли их включить, то ли просто закончился заряд кристаллов. А мне-то какая разница? Главное, что это ускорило наше вторжение. Змейка зависла под потолком, показывая мне спящих, блуждающих в полутьме, принюхивающихся элитных хищников Шувалова. Мы залетели как ураган. Пришлось убить пятерых зверей, которые набросились на нас у входа. Первого, прыгнувшего на меня волка, убил я. Скрипя сердце, проткнул его водяным копьем. Еще одного волка срезал Игорь, взмахнув пару раз с изогнутым мечом. Акулыч пробил череп медведя, взмахнув плавниками. Остальные не успели добраться до нас. Более двадцати зверей будут жить. Им повезло. Я заключил каждого из зверей в водяную тюрьму. «Это же агрессивные твари», — сказал Игорь, все еще сжимая меч. «Может, проще их завалить, чтобы не мучились?» Волки и медведи вгрызались зубами и клыками в водяную решетку индивидуальных магических клеток, но все это было бесполезно. Они были сильны, несомненно. Но что они могли сделать против Архимага? «Никого больше убивать не будем», — резко ответил я. То была вынужденная мера. Внутри каждого из них управляющие кристаллы. Отсюда и агрессия. Клим развел руками в стороны. «Тогда их просто надо вытащить», — ответил он, направляясь к ближайшей белой горе, вставшей на задние лапы. Медведь яростно рычал, продолжая терзать водяную преграду. «Учитель!» — скрикнул Игорь. «Подожди, он знает, что делает», — остановил я телохранителя. Старик в это время уже оказался напротив медведя, протянул ладонь к черепу беснующегося зверя. Ладонь старика светилась так же, как и вспыхнул красный кристалл во лбу медведя, и когда это произошло, Клим сжал ладонь в кулак. Кристалл просто растворился, перестал существовать, а медведь упал на четвереньки, затем сел, тихо зарычав в нашу сторону. Теперь он просто защищался, и я почувствовал его животный страх. Только сейчас я понял, что произошло. Старик избавил зверя от управляющего кристалла без использования специальных приспособлений, которыми вытаскивал камни ранее в графе Романыч. Клим очень силен, но все-таки почему же он скрывает это? Чего он опасается? Когда старик освободил всех питомцев от управляющих кристаллов, мы собрались у входа. В этой пещере больше ничего интересного не было, поэтому пора отправляться в следующую. «Я направил Орлову координаты этого места. Убрал я телефон в карман рюкзака. Скоро его люди заберут питомцев». «Сомневаюсь, что они сюда так быстро доберутся», — улыбнулся Игорь. «У них есть для этого приспособления, ответил я, вспоминая передвижные магические платформы, которыми иногда пользовались люди Орлова. Немешкая, мы отправились ко второй пещере. Она казалась чуть меньше предыдущей и тоже начиналась с туннелем. Попав внутрь, мы почти не встретили сопротивления». На этот раз змейка съела трех врагов, которые направили магическую пушку в сторону входа, причем проглотил их вместе с орудием. И еще на двух, вероятно, командиров, судя по их нашивкам, я успел накинуть водяной купол, прижимая злодеев к земле. Другой умудрился прыгнуть в портал с каким-то сияющим плоским камнем в обнимку, и темное полотно перехода схлопнулось. Остальных пощелкали мои питомцы. «Вы покойники!» – зарычал один из пойманных, стараясь подняться и упираясь плечами в водяную плёнку. «Ну давай, попробуй, наивный. Если уж элитные звери не смогли вырваться, то тебе и подавно это не светит». «Смотри аккуратней», – ответил я. «А то пупок развяжется». «Вы опоздали!» – зарычал пойманный. «Наш хозяин порвет вас. Всех до единого!» «А губа не треснет у вашего хозяина?» – засмеялся я. «Ладно, отдыхай. Скоро за вами придут». В ответ я услышал ругательство. Второй сидел тихо, лишь испуганно посматривал в мою сторону. Он знал, на что я способен. «Ну что, вижу, вы уже всю работу за нас сделали», услышал я за спиной голос Орлова. Он зашел в пещеру, в окружении имперцев, которые смотрели каждый уголок. «Семен Михайлович, надо было срочно отреагировать», — ответил я. «Питомцев приняли?» «А то», — довольно ухмыльнулся Орлов. «Хорошие, крупные питомцы. Немного воспитать и на границу». «Мы знаем, где скрывается Шувалов», — произнес я и, кажется, удивил Орлова. «Так, и где этот ублюдок?» Он помрачнел, доставая планшет, на экране которого я заметил карту. «Вот здесь», — ответил я, — «но есть определенные сложности. Пойдемте в наш лагерь», — махнул нам министр обороны. «Разбили его на плато неподалеку. Расскажете все по порядку». Чуть позже, когда мы очутились в палатке и рассказали, с чем столкнулись во время атаки на темный щит, Орлов задумался. «Ну да, какая-то хитроумная ловушка», — пробормотал он. «Причём самодельная, я таких не встречал». Затем он вышел наружу и с кем-то пообщался по телефону. Так, Орлов вновь зашёл внутрь. Осталось дождаться нам ещё одного человечка. Он готов решить эту проблему. А пока отцепим это место, чтобы Шувалов никуда не делся. Чуть позже, покинув палатку, мы наблюдали, как быстро и профессионально имперцы выставляют оцепление, ставят ловушки. Я даже заметил блокираторы артефактор рассказывал что такие штуковины не дают сформировать любые порталы в радиусе пяти километров теперь шувалов точно не должен улизнуть гора белуха укрытие шувалова за полчаса до этого так и что там шувалов пристально смотрел на худощавого гвардейца который чудом ушел через энергетические тоннель я видел смирнова питомцев дрожал городедейц смея пыталась схватить меня но я решил прыгнуть Значит, ты оставил своих товарищей, — нахмурился Шувалов. — Поэтому тебя ждёт наказание. — Я свою задачу выполнил. Гвардейц достал из-за пазухи мерцающий камень, напоминающий продолговатый блин. — Забрал, как вы и просили. Шувалов просиял глазами, улыбнулся. — Ты забрал камень силы? Это хорошо. Давай его сюда. — Вы меня пощадите? — с надеждой в голосе спросил его гвардеец, передавая князю артефакт. — Шувалов промолчал. Он принял ценный предмет, затем положил его на колени и разместил на нем ладони. Энергия потекла в него, восполняя недостаток манны после сборки големов, очень даже вовремя. Но зря этот паренек так надеется. Он станет очередной жертвой. С болью в сердце князь понимал, что другого выхода у него просто нет. Жертв для активации ритуала посвящения в темной магии шувалов больше нигде не соберет. Поэтому приходится жертвовать верными людьми. Чего только не сделаешь ради будущего величия. «Ладно, вставай с колен, пойдем». Скочил со своего импровизированного трона Шувалов. «Куда?» Испуганно посмотрел на него гвардеец, поднимаясь на ноги. «Увидишь, холодно улыбнулся князь. Ты молодец, что взял камень. Теперь осталось выполнить еще одно поручение. Очень важное». Шувалов повел растерянного гвардейца в ритуальную комнату. Когда они зашли в небольшую пещеру, гвардейц оглядел пятерых темных жрецов которые стояли вокруг ритуального камня и алтаря. «Что вы хотите со мной сделать?» — скрикнул парень. «Я же выполнил задание!» «Просто ляг на этот камень, без разговоров!» — раздраженно ответил князь. «Вы хотите меня убить? Зачем?» В глазах гвардейца появился ужас, когда его схватили за руки два темных жреца и поволокли к окровавленному камню. «Я вам верно служил! У меня семья!» Гвардеец ударил одному жрецу в нос, второго оттолкнул ногой. Затем он упал на колени перед князем, когда жрецы сковали его руки и ноги темными нитями. «Мои родители служили вашей семье!» – зарыдал парень. я был верен вам!» «Да блять!» – вскрикнул Шувалов, замахав жрецам. «Давайте быстрее, что вы возитесь, как мухи навозные!» «Я ничего плохого не сделал!» – закричал парень, пытаясь подползти к Шувалову. Один из жрецов прислонил черный камень колбу жертвы. Парень обмяк, бармача уже что-то нечленораздельное. Когда очередную жертву потащили к окровавленному камню у алтаря, князь вышел из ритуальной. «Еще десять жертв, еще десять, и можно будет запускать ритуал». Шувалов вернулся в свою комнату и подошел к магическому шару. На стеклянной поверхности было видно, что творится на подступах к пещере. Метки жрецов работали идеально, передавая картинку. Шувалов злобно оскалился, наблюдая, как имперцы суетятся, ставят многоуровневые заграждения, возятся с ловушками. «Скоро вам будет не до этого, мрази. Как раз готов еще один ледяной голем!» К нему подошел советник. «Мне передали, что вы просили подойти, про он. «Все верно, Юра?» – повернулся к нему Шувалов. «Прямо сейчас мы расхреначим весь этот буровейник» зачем рисковать големами?» — робко спросил Юрий. «Чтобы перейти в более надежное убежище, тупая твоя голова!» — вскрикнул князь. «Ты меня просто поражаешь, Юрий. То ты мудрые мысли выдаешь, то вот такие. Нас раскрыли! Очнись!» «Да, я понял», — закивал советник. «Но у нас всего два голема». «Да, именно, Юра», — ответил князь. «Я в прошлый раз тебе говорил, эти двое задержат Смирнова с имперцами. Сейчас воскресим еще двух, и они будут сопровождать нас». «Все ясно?» «Да, конечно». «А раз конечно, значит, действуй! Откроем уже выход из пещеры, мать твою!» Советник убежал, а Шувалов вновь обратился к шару. Но вдруг одна из меток исчезла. «Опа! И что это было? Кто мог увидеть их?» «Полкилометра от убежища Шувалова. В это же время...» «Доброго дня всем!» — улыбнулся Евграфий Романович, выходя из летающего транспортного средства. «Ну да, вот они, платформы, которые используют имперцы. Правда, жрут очень много энергии, и кристаллы приходится менять чуть ли не каждые десять минут. Но в таких условиях только это и помогло собраться здесь, имперской гвардии. Я поздоровался с артефактором. Вот, значит, какого человечка мы ждали». «Евграфий Романович, а вы откуда?» — спросил я. «Так я прибыл вместе с Семеном Михайловичем», — напряженно ответил артефактор, махнув на министра обороны. «Хорошо, что здесь лабораторию нашел. Кто бы мог подумать, а? В такой глуши и полноценная лаборатория!» «Где Лу, Евграфий Романович?» — сухо произнес Орлов. «Вы говорили, что у вас есть оборудование?» «Да, оно уже здесь, но его нужно настроить», — хмыкнул артефактор и показал на тяжелый ящик с раструбом, который стаскивали со второй летающей платформы. Евграфий Романович направил в сторону пещеры Раструб, принялся возиться с ящиком. «Я же времени зря не терял. Змейка увидела странное пятно в воздухе и проглотила его. Затем еще одно. Я насчитал семь меток. Да, это были именно метки, вроде магических видеокамер. Шувалов наблюдал за нами, но теперь-то он временно ослеп». Как я мог не воспользоваться этим? Змейке дал задание найти вход в пещеру, где скрывается Шувалов, альтернативный вход, и питомица пробралась через застральные норы, попадая в комнату, где проходило жертвоприношение. Темные жрецы уничтожали очередного гвардейца Шувалова. Все понятно, загнанному в угол князю ничего не осталось, кроме как ускорить темный ритуал, убивая своих подданных. К тому же меня очень напрягло темно-синее освещение, которое тянулось с потолка пещеры. Оно напитывало сам алтарь, у подножья которого уже клубилась тьма. Кто-то ему помогает. Еще бы понять, что это за благодетели. Одно я точно понял. Времени мало, и нужно выдвигаться. Я подошел к Орлову, которую отчитывала графе Романыча. «Послушайте, мы очень спешим», — произнес Орлов. «Можно ли побыстрей?» «Дайте мне еще полчаса, и темный щит будет разрушен», — ответил артефактор. «Гарантирую». «Но желательно побыстрее это сделать», — упер Орлов. «Мы можем упустить Шувалова». «Это очень тонкая работа, вы поймите», — уважительно ответил Юграф Романович. «Я не могу прыгнуть выше головы. Притом на темную энергию нельзя воздействовать с помощью обычных артефактов, иначе этот щит станет еще крепче. А вот этой штуковиной мы его разрушим» надо делать как говорит и в графе романович вмешался я если не хотите лишнего геморроя орлов раздраженно посмотрел на меня затем коротко кивнул и еще добавил я нам надо выдвигаться пока подойдем к пещере темный щит будет разрушен орлов посмотрел на часы и затем очень неохотно согласился Мы собирались оперативно. Я мог переместиться при помощи змейки, но решил оставаться с имперцами. Все-таки раньше щит не будет развоплощен, а так хоть прикрою их. Мало ли что там, удумал Шувалов. С артефактором остался небольшой отряд имперцев, да к тому же я решил оставить дракариса. Платформы жужжали, не касаясь заснеженной тропы. Мы поднимались все выше и выше, и мои питомцы были рядом. Кузьма нервничал, почесываясь, Рэмбо клацал клювом, Акулыч теребил лямку защитного артефакта от имперцев, который ему нафиг не нужен. Лишь Регина дремала в рюкзаке. Я посмотрел в сторону пропасти справа. Слева от нас отвесная скала. «Да уж, лучше момента для нападения не найти», — пробурчал Акулыч. «Дружище, ты бы лучше помолчал», — добродушно улыбнулся Игорь. «А что я сказал? Только факты». Пожал плечами удивленная Акулыч. «Не каркай», — ответил Игорь. «Да я не каркаю, а говорю по-человечески», — Объяснила окулоид, затем просиял. «А, я понял, это метафора. Вроде не накликай беду». «Именно так», — ответил я. «И потише будь, а то мало ли кто услышит». «Думаю, что к нам гости», — остановился Клим. «Кого-то почувствовал?» — спросил я, спрыгивая с платформы. Старик был немного растерян. «Я не знаю, что это», — вздохнул он. «Да, я тоже почувствовал силу, а потом поднял голову, и мурашки побежали по телу». «Все назад!» — закричал я, махнув остальным. Сбоку от скалы внезапно отделились две громадины. Их ярко-синие глаза с холодной ненавистью смотрели на нашу группу, а пасти уже были раскрыты, готовясь исторгнуть из себя замораживающие потоки. «Это же... ледяные големы!»